«Мардаунд, вы беспощадный слуга». «Когда Господь повелевает», — сказал Мардаунд, — «нельзя рассуждать». «Авраам поднял нож на Исаака, который был его сыном». «Да», — сказал Кромвель, — «но Господь не допустил этого жертвоприношения». «Я смотрел вокруг себя», — отвечал Мардаунд, — «но нигде не видел ни козла, ни ягненка, запутавшегося в кустах». Намек на библейскую легенду — согласно которой Господь, желая испытать веру Авраама, потребовал принести в жертву его сына Исаака. Но ангел указал Авраама на запутавшегося в кустах ягненка и велел заколоть его вместо мальчика. Кромвель наклонил голову. «Вы железный человек, Мардаунт, сказал он. «А как вели себя французы?» «Как герои», — сказал Мардаунт. «Да, да», — пробормотал Кромвель. «Французы хорошо дерутся»